Глава 15 Территория вымершего острова Ченник Близнедора Тан. Центральная часть единственного города. Яйцо Черного Феникса, вот уже много дней, находившееся здесь, вдруг шевельнулось, и если бы кто-то живой сейчас появился рядом с ним, он бы непременно разглядел, как закрутилась вокруг него духовная энергия. Монстров, впавшего в спячку, чтобы переварить и усвоить энергию, получаемую во время жатвы от его воплощений, что-то разбудило. Пока Феникс лишь начал свое возвращение к жизни, но его беспокойство все усиливалось с каждым часом. Сразу несколько его воплощений почувствовали присутствие рядом силы драконов и далеко не только обычных защитных конструктов, которых Феникс уже встречал в этом мире. Нет на этот раз он отчетливо ощутил проявление силы старого врага и очень лакомого куска который захотелось немедленно проглотить да самой силы там было совсем немного ничтожно мало особенно для пытающегося собрать энергию для прорыва небесного ранга существа но тысячи лет без еды и уж тем более без энергии драконов сделали свое дело древняя сущность начала свое пробуждение Он поглотит энергию своего старого врага и вновь почувствует этот невероятный вкус, пускай и такой откровенно слабый. Феникс все равно хотел ощутить это снова, даже какие-то мгновения. Но ажатва ради такого дела может немного и подождать. Черный Феникс, несмотря на всю свою силу, во многом все еще оставался чудовищным зверем, подверженным инстинктам, а до зарождения полноценного разума ему оставался лишь один шаг. Но как же непросто его было сделать? В нескольких сотнях километров от Ченника на берегу моря, близ Нидора у самой кромки воды стояла одинокая фигура молодого человека. Находясь в неподвижности, он неотрывно смотрел куда-то вперед, за горизонты спокойного моря. Небольшие волны докатывались до его ног вместе с легким шумом. Впрочем, это мало задевало неизвестного. Будучи одним из стражей, прибывшим в этот мир после появления опасности Черного Феникса, он сейчас пытался обнаружить местоположение извечного врага. Восприятие даже такого сильного существа, каким был этот страж, не позволяло обнаружить скрывающегося монстра. Но он мог ощутить примерное направление, откуда появлялась сила Феникса. Мгла – область влияния силы этого существа. Секунды складывались в минуты, а те превращались в часы. Страж продолжал стоять неподвижно, прислушиваясь к чему-то невероятно далекому. В какой-то момент он вдруг зашевелился, сделав шаг вперед, и, не обращая внимания на накатывающие волны, что в один миг замочили его ноги, произнес с скороговоркой какую-то едва слышимую ключ-фразу. В этот момент его фигура полыхнула силой. В стороны от него разошлись волны концентрированной духовной энергии, быстро улетая вдаль. Какое-то время страж еще стоял на месте, продолжая прислушиваться к собственным ощущениям. Но стоило ему только получить ответ после использованной техники, как он тут же сорвался с места, взмывая в воздух и уже не обращая ни на что внимания, рванул в сторону, где находился Нидора Тан и его товарищи. Благодаря использованной технике он смог почувствовать отголосок силы Черного Феникса, который начал пробуждаться от своего сна. Похоже, сила наследника смогла наконец вывести монстра из его спячки. Появление на территории сразу пяти огромных духовных кораблей, пускай изрядно потрепанных в нескольких столкновениях с фениксами, вызвало неоднозначную реакцию у местных. С одной стороны, была радость, особенно от понимания, насколько много сильных практиков прибыло в Нидора тан а сразу пять боевых судов – это серьезная сила, с которой стоит считаться даже сильнейшим мастерам. Теперь город может контролировать территории и за пределами правительственного квартала. С другой же стороны… В один момент население Центрального района, и без того очень большое, увеличилось еще на несколько тысяч человек. Даже с учетом того провианта, который с собой привезли корабли, положение последнего оплота Империи на территории Мглы с этого момента сильно усложнилось. Скоро, если ничего не изменится, начнется голод. Айден предполагал, что решаться этот вопрос будет как раз за счет прибывших практиков, которых наверняка направят не только на поиск провизии но и для зачисток, прилегающих к центральному району кварталов. Ну а самому Айдену сейчас предстоял разговор со своими старыми соратниками и представителями секты Луны и Солнца. Для себя он уже давно решил, что расскажет далеко не все о тех приключениях, которые выпали на их с Фэл-долю. Упоминать о тех же мастерах из Муравейника или о найденном Аванпосте и Складе Звезды было совершенно точно лишним. «Невероятно!» — воскликнула Элара слушая ту часть рассказа Айдена, которая касалась его приключений на пару с принцессой в долине. «Место, окруженное монстрами, и вы там вдвоем! Даже не знаю, сочувствовать тебе или завидовать!» Девушка заразительно рассмеялась, не обращая внимания на бросаемые в ее сторону раздраженные взгляды со стороны когда-то Тора и лидера. Оба были против присутствия при разговоре рядовых членов группы, как та же Лара или Нариса. Но Айден настоял. Если честно, ему просто не хотелось потом еще раз проговаривать одно и то же своим товарищам, да и не видел он особого смысла во всем этом разделении. Вот кого бы он точно до разговора не допустил, так это главу отделения секты Нидора Тан. Мастер он был, конечно, уважаемый, но Айдену совершенно незнакомый, и отсюда предсказать его реакцию на рассказ было трудно. Особенно, когда он выяснил, что парень является внутренним учеником секты и по какой-то причине скрыл это от него по прибытию в центральный район почему-то это его особенно возмутило. Айден даже был уверен, что не будь за его спиной сейчас нескольких золотых рангов, этот глава отделения непременно бы попытался его допросить с использованием техник допроса. Уж очень много было недовольства в его взгляде. То есть вы хотите сказать, что смогли прорваться до красного ранга во время пребывания в той долине с упавшей звездой, а после вместе с принцессой отправились до ближайшего города Заторики… «И вам так повезло, что по пути вы встретили неизвестных наемников, которые оказались силами культа Темной реки?» В тоне главы отделения Нидора Тан отчетливо слышалось сильное сомнение. «Вы можете обратиться к принцессе Фелл за подтверждением моих слов, если не верите», с безразличием отозвался Айден. «В сущности, мне все равно, верите вы мне или нет». «Вы являетесь внутренним учеником нашей секты!» Вот теперь в голосе главы появилось отчетливое раздражение которую он тут же постарался замаскировать. «Вам стоило рассказать о своем статусе сразу. А вы являетесь главой отделения, которое не имеет никакого отношения к отделению оплота. При всем уважении, но я не был обязан вам что-то рассказывать, да и, честно сказать, сейчас явно не до всех этих разбирательств. К тому же, после того, как все закончится, появится вопрос, стоит ли вообще оставаться в секте Луны и Солнца». <къем> Прокашлялся когда ты Тор. Айден, как бы то ни было, глава отделения остается твоим старшим, и хотя бы из вежливости тебе все же стоило представиться, как подобает. В конце концов, это просто правильно. Конечно, мастер. Парень мысленно поморщился, но возражать пока не стал. Ни к чему. В следующий раз в подобной ситуации я обязательно вспомню о ваших словах. Хорошо. Рад, что мы выяснили это. Продолжай. Нам всем очень интересно узнать, как ты оказался в Нидора -тан. Да и, признаюсь честно, уже то, что ты рассказал, можно назвать настоящим приключением, о котором мечтают очень многие практики боевых искусств. Айден кивнул, продолжив рассказ. Правда, он не стал заострять внимание на покупке дома в той же Ватаре, а также на том, что умудрился вмешаться в конфликт внутри гильдии нищих. Зато упомянул о Яне и о том, что они вместе с принцессой смогли найти руины неизвестного культа, в которых обнаружился самый настоящий телепорт, принесший их прямиком в Нидора Тан. А когда упомянул старейшину Зотика и его убийство, это вызвало целый шквал вопросов. когда Этор -то оказался шокирован услышанным, а лидер выглядел пришибленным. Шутка ли? Опасный преступник-оккультист оказался обезврежен, пускай и сильным, но все же внутренним учеником, на пару с принцессой Фэл. Но передав им в руки изрядно опустевшее личное кольцо Зотика со значком старейшины секты, вот уж непонятно, зачем он с собой его таскал, Айден подтвердил свои слова. Хм, после того, как это известие получит глава фракции, тебя наградят, Айден. Только подожди», — после некоторой паузы сказал ему когда-то Тор и открыто улыбнулся. «Это огромное достижение. Никто этого не забудет». К сожалению, с портальной площадкой руин было все куда сложнее. Айден слишком хорошо понимал, что спрятать такое шило в мешке у него никак не получится. О телепорте уже знали простые жители города, которые сейчас прятались на территории поместья, а то, что знают они, знают все. Вместо этого Айден просто обозначил, что этот портал захватили золотые ранги и теперь его полностью контролируют, так что вспыхнувшие алчные огоньки в глазах Кадата Этора и главы отделения тут же потухли. Три сильных золота – это совсем не те люди, с кем хочется ссориться даже представителям великой фракции внешних земель. Эллара и лидер лишь удивленно пялились, а Нариса оставалась, как обычно, спокойной, никак внешне не показывая своих эмоций. Девушка, в принципе, за то время, пока они с ней не виделись, сильно изменилась. В худшую сторону. В том смысле, что ее обычная внешняя невозмутимость, похоже, начала становиться частью ее личности. Как это возможно для адепта огненной концепции, он все еще понимал слабо. «Проклятье! Такое сокровище!» пробормотал когда-то Тор, в покачивая головой. «Айден, может, ты поспособствуешь переговорам с этими людьми? Очевидно, они тебя уважают и, возможно, пойдут нам навстречу. Мы можем заплатить за покупку портала». «Не думаю, что это возможно», — нейтрально ответил ему парень. «Но я спрошу». Сам же мысленно оставил зарубку в памяти поговорить со стражами, чтобы на все подобные предложения они отвечали однозначным отказом. Почему-то Айден нисколько не сомневался, что даже имперцы, когда прознают о Портале, попытаются урвать его себе всеми доступными способами. «А эти конструкты и духовные кристаллы, которые ты продал местным, откуда они?» — спросил с интересом лидер. К слову, он выглядел и ощущался сейчас намного лучше, чем когда последний раз его видел Айден. Исцелил себе руку и начал постепенно восстанавливать развитие. Да, он сейчас был слабым зеленым рангом, но это намного лучше того, что могло бы быть. «Это наследие старших мастеров», — сказал он полную правду, отмечая краем глаза, как лица всех присутствующих старших мастеров меняются в явном разочаровании. Они все еще рассчитывали, что Айден, будучи внутренним учеником секты, передаст им все найденные сокровища. Наивно. Однако он признавал, что помощь отделения и особенно лидера, который несколько раз поддержал его и даже спас ценой собственного развития, требует как минимум ответной услуги. И Айден совершенно точно не собирался идти против посеянной им же кармы. Услуга за услугу, помощь за помощь. «Я поговорю со старшим и, возможно, смогу получить что-то еще», — слух добавил он. «Это максимум, что могу обещать». «Отлично! Хотя бы так, младший! Хотя бы так!» — кивнулся улыбкой Кадаты Тор. «Теперь ты красный ранг, а твое нахождение в секте приближается к году. Можно подумать о смене статуса на действующего мастера, но мы поговорим после завершения кризиса Нидора Тан». Они еще пару часов просидели в одном из залов Центральной Пагоды, не только обсуждая приключения Айдена, но и последние новости внешних и внутренних земель, в том числе и скорого прибытия самого императора. Последнее казалось ему особенно важным. Хоть Айдену и не хотелось встречаться с сильнейшим практиком Империи, он признавал, что еще один золотой ранг, да еще такой силы, им всем сейчас нужен. Предстоящее столкновение с Черным Фениксом слишком опасно. Но ну а то, что с прибытием правителя у Фелл прибавится проблем, Айден уже нисколько не сомневался, и это придется решать отдельно. Удивительно. В прошлом я бы больше удивился тому, что хочу сейчас ввязаться в конфликт с целым правителем огромной страны ради чувства свободы одной девушки, пускай и являющейся моим товарищем. Подумалось ему, когда он размышлял над всей этой ситуацией. С другой стороны, я и сам уже давно не тот простой белый ранг без связи и силы, вынужден скрывать свои силы от каждого встречного. И нужно признать, принцесса – самый надежный мой соратник после стражей. Ну и он уже давно знал очевидное. Фэл ему была небезразлична. И как боевая подруга, и как девушка. Любовь? Айден разбирал это понятие с мастером павильона звука, в том числе и во время занятий этикой, но тогда это были просто слова. Сейчас же он, кажется, начал понимать те объяснения. Это было далеко не только физическое влечение, как когда-то к той же Нарисе, которая, к слову, даже на уровне восприятия ощущалась подобно куску льда, без эмоций и желаний. Он хотел путешествовать с Фэл, быть рядом с ней и, если надо, защитить от любой твари, монстра или человека, попытавшегося навредить ей. Быть рядом во что бы то ни стало. «Что же, ты многое пережил, Айден», — наконец кивнул Кадаты -то Тор. «Мы все, наставники и мастера секты, не справились тогда во плоти, подвели многих хороших учеников, не успели, не предугадали, не подготовились, не оправдали доверия. Он встал из-за стола. Лидер отряда отзеркалил это действие. Став рядом, оба серьезно и внимательно посмотрели на Айдена. «Я понимаю, что ты наверняка что-то умолчал в своем рассказе. И это логично. Доверять надо тому, кто доверие оправдывает. Да, мы это уже делали перед всеми учениками, пережившими ту бойню во плоти. Перед тобой не смогли. И сейчас исправим это» как твои старшие и наставники. От лица секты Луны и Солнца мы приносим извинения. Оба синхронно поклонились Айдону, склоняясь чуть ли не горизонтально. Поднявшийся на ноги глава отделения удивленно хлопал глазами, явно не веря в то, что видел перед собой. Это оказалось действительно неожиданно. На этой ноте встреча и завершилась. когда ты -то Тор вместе с главой ушли первыми, а сам Айден еще некоторое время пообщался с лидером эйларой Нариса маячила рядом, но все, что она спросила, касалось исключительно Черного Феникса и рассказала, что произошло с ее наставником, который, как выяснилось, и выпустил из своего заточения тварь. Кто бы мог подумать. Выгодав время, когда элара с Нарисой покинули их, Айдену удалось поговорить с лидером один на один. Вот наставник. Он протянул ему кольцо с карманным пространством, внутри которого уже находилось несколько высокоуровневых лекарств, а также пара клинков из арсенала аванпоста. «Вы несколько раз спасли меня, а также поддерживали на протяжении всего пути в секте. Это то немногое, чем я могу вам отплатить». «Считаешь, что должен мне что-то?» — Понимающе усмехнулся мужчина. «Зря так считаешь». Прежде всего, авторитет наставника поднимается благодаря его ученикам. В этом плане вы с Ларой и Нарисой сделали уже очень много. Я теперь на хорошем счету. А то, что я тебя спас тогда во время столкновения культистов, я же не только тебя спасал. Это был отчаянный шаг, прежде всего, для собственного выживания. — И все же прошу, возьмите, — покачал головой Айден. — Долги надо отдавать, вам ли не знать. «Хорошо, но только в этот раз», — со вздохом ответил он, убирая кольцо во внутренний карман своего одеяния. «Как насчет вина?» «Сейчас у меня есть еще дела, наставник», — улыбнулся на это парень. «Но позже, почему бы и нет?» «Ну вот и договорились». Возвращаясь к себе в комнату на верхних этажах, Айден в задумчивости прокручивал в мыслях прошедший разговор. Да, он осознавал, что оставил очень много недосказанности, и хорошо понимал, что, имея за спиной сразу несколько сильных практиков золотых рангов, никто надавить на него не решался, даже глава отделения, с которым никаких контактов у него не было. Но что, если бы этой поддержки не было? Личная сила – вот то, что может защитить тебя и сделать кем-то в мире боевых искусств. И именно поэтому он должен был как можно быстрее стать еще сильнее, подняться еще выше чтобы иметь вес не потому, что у него за спиной стоят высокоуровневые практики, а потому, что сам являешься силой. Сам по себе. Нельзя полагаться постоянно на других. Рядом появился веселый дракончик, передавая мысли того, чем он последние часы занимался, а именно пытался стащить запасы яблок со склада. Слава богам, не для себя. Мелкий страж вбил себе в голову, что ему надо накормить местных детишек, которые выглядели истощенными и слабыми. Вот и старался. И у него даже получилось, судя по тому воодушевлению, которым он фонтанировал. «А ты симпатичный. Не зря ты так ей нравишься», — женский голос вывел Айдена из задумчивости, когда он уже подходил к своей комнате. Из тени вышла стройная девушка с немного безумным взглядом. Красивая, очень красивая и столь же опасная. Кажется, он сейчас познакомился с одним из самых опасных золотых рангов империи — палачом императора.